Глава восемьдесят четвёртая. Кафарелло при входе едва поклонился со всеми, но нежно и почтительно поцеловал руку у Вильгельмины, после чего он приблизился к своему директору Гольбауэру с видом учтивого покровительства и потряс руку своего учителя Порпоры с беспечной фамильярностью. Борясь с негодованием, которое возбуждало в нём его обращение и необходимостью щадить его, так как, потребовав постановки его оперы и взяв на себя первую роль, Кафариелло мог поправить дела маэстро. Порпора принялся расточать ему похвалы и расспрашивать его об его недавних успехах во Франции тоном насмешкой, слишком тонкой, чтобы его самодовольство не далось в обман. «Франция?» — отвечал Кафариелло. «Не говорите мне о Франции». «Это страна ничтожной музыки, ничтожных музыкантов» ничтожных любителей, ничтожных вельмож. «Вообразите себе!» — болван Людовик XV велел передать мне одному из своих придворных, после того, как прослушал меня в полдюжине духовных концертов, представьте себе что, скверную табакерку. «Но золотую и осыпанную бриллиантами, без сомнения», — сказал Порпора, вынимая намеренно свою, которая была из простого фигового дерева. «Ну, разумеется!» — возразил тенор. — Но видите ли, какое нахальство! Без портрета. Мне? Простую табакерку, точно я, нуждаясь в нюхательной коробке. Фи, какое королевское мещанство! Я был в негодовании. — Я надеюсь, — сказал Порпора, наполняя свой насмешливый нос табаком, — что ты проучил этого неуча короля. — Не примину, чёрт побери! — Сударь, — сказал я придворному, открывая перед его пораженными взорами целый ящик. — Вот тридцать табакерок, из которых самое ничтожное стоит в тридцать раз более той, которую вы мне подносите. И вы видите, кроме того, что другие государи не пренебрегали дарить мне свои миниатюры. Скажите это королю, вашему повелителю. — Только в нет недостатка в табакерках, слава богу именем Бахуса. Вот король, который должен быть необычайно престижен, — заметил Порпора. — Подождите, это еще не все. Придворный имел дерзость ответить мне, что из иностранцев его величество жалует свой портрет только посланникам. — О, грубиян, что ж ты отвечал? — Послушайте, сударь, — сказал я. — Знаете, что из всех посланников света не составить одного Кафариелла? — Прекрасный ответ. А? «Как я узнаю в этом своего Кафариэлла?» «И ты не принял табакерки?» «Нет, клянусь богом», — отвечал Кафариэлла, вынимая, рассеянно из кармана, золотую табакерку, осыпанную бриллиантами. «Это ведь не та», — сказал Порпора, смотря на табакерку равнодушно. «Но скажи мне, видел ли ты молодую принцессу Саксонскую, ту, которой я впервые поставил пальцы на клавесин в Дрездене?» когда мать её, польская королева, почтила меня своим покровительством. Это была милая маленькая принцесса. «Мария Жозефина?» «Да, дофина Франции». «Как же? Я её видел. В интимном кругу. Это премилая особа. А прекрасная женщина. Почестью мы наилучшие друзья в свете. Вот это она мне подарила». И он показал огромный бриллиант на своём пальце. Но говорят, также она смеялась от души твоему ответу королю за его подарок. Без сомнения, она нашла, что я отлично ответил и что король ее свекор поступил со мной как неуч. Она сказала тебе это, неужели? Она дала мне это понять и передала мне паспорт, который заставила самого короля подписать. Все, кто слышали разговоры, отвернулись, чтобы посмеяться в тихомолку. Буонанцини говоря о фанфаронствах Кафриэлла во Франции, рассказал час тому назад, что дофина, передавая ему паспорт, отмеченный когтем повелителя, заметила ему, что он действителен только на десять дней, что равнялось приказанию оставить королевство в самый короткий срок. Кафриэлла, боясь, чтобы его не расспрашивали об этом обстоятельстве, переменил разговор. «Ну, маэстро, — сказал он Порпоре, — «Много ли ты создал учеников в Венеции за последнее время? Есть ли у тебя кто-нибудь, подающий надежды?» «Не говори мне», — ответил Порпора. «После тебя небо скупо, и школа бесплодна». Когда Бог создал человека, он почил от дел своих. С тех пор, как Порпора создал Кафарелла, он сложил руки и скучает. «Дорогой учитель!» — возразил Кафариелло в восторге от комплимента, который он принял совсем в хорошую сторону. — Ты слишком снисходителен ко мне. Но у тебя было всё-таки несколько обещающих учеников, когда я видел тебя в школе и Мендиканти. У тебя была маленькая карилла которая нравилась публике. Красивое существо, поистине. — Красивое существо? Больше ничего. — Больше ничего? Правда? — спросил господин Гольцбауэр, который прислушивался. «Ничего больше, говорю вам», — возразил Порпора авторитетным тоном. «Это не худо знать», — сказал Гольцбауэр ему на ухо. «Она приехала сюда вчера вечером, совсем больная, как мне сказали, и однако сегодня с утра я получил предложение с её стороны о поступлении в придворный театр». «Это не то, что вам нужно», — сказал Порпора. «Ваша жена поёт в десятеро лучше её». Он чуть не сказал менее дурно, но вовремя удержался. «Благодарю за ваше мнение», — ответил директор. «Ну что, никакой другой ученицы, кроме толстой Карилы, сказал Кафриелло. «Венеция, значит, иссякла?» «Меня разбирает охота отправиться туда, на будущую весну, с Тези». «Почему нет?» «Но Тези увлечена Дрезденом. И так я не найду ни одной мяукающей кошки в Венеции». Я не особенно прихотлив, и публика так же, когда есть прима-нота моего качества, чтобы вынести всю оперу на своих плечах. Хорошенький голос, развитой и нежный, меня удовлетворил бы для дуэтов. А, кстати, маэстро, что сделал ты из одной маленькой смуглянки, которую я видел у тебя? Я обучал многих смуглянок. О, у этой был замечательный голос, и я помню, что, слушая её, я сказал тебе... Вот, маленькая дурнушка, которая пойдёт далеко. Я даже позабавился тем, что спел ей что-то. Бедная малютка. Она заплакала от восторга. а произнес произнёс Порпора, глядя на Консуэлла, покрасневшую, как нос маэстро. «Как её звали, чёрт возьми?» — продолжал Кафариелла. «Оригинальное имя. Ну, ты должен помнить, маэстро. Она была дурна, как чертёнок». «То была я» ответила консуэла поборовшая искренностью и добродушием свое смущение чтобы раскланяться весело и почтительно скафреела кафрелла не пришел в замешательство от таких пустяков вы сказал он ей развязно, беря ее за руку вы лжете так как вы при хорошенькая девушка а та о которой я говорю о то была я возразила консуэла посмотрите на меня хорошенько вы меня узнаете Это та же Консуэла. Консуэла. Это было её чертовское имя. Но я вас совсем не узнаю, и очень боюсь, что вас подменили. Дитя моё, если приобретя вашу красоту, вы потеряли ваш голос и талант, так много обещавший, то лучше вам остаться дурнушкой. Я хочу, чтобы до её слышал, сказал Порпора, который горел желанием выказать своей ученицу Гольдсбауэру. И он толкнул Консуэла клавесину немного против её воли, так как уже давно она не появлялась перед такой учёной аудиторией и совсем не собиралась петь в этот вечер. «Вы меня дурачите», — сказал Кафериэлла. «Это не та же самая, которую я видел в Венеции». «Ты сам рассудишь», — ответил Порпора. «По правде сказать, маэстро, это жестоко заставлять меня петь, когда у меня ещё пыль пятидесяти миль в горле», сказала нерешительно консуэла это всё равно. «Пой», — ответил маэстро. «Не бойтесь меня, дитя моё», — произнёс Кафариэлла. «Я знаю, как надо быть снисходительным, и чтобы избавить вас от страха, я спою с вами, если вы хотите». «На этих условиях я согласна», — отвечала она. «И счастье, которое я буду испытывать, слушая вас, помешает мне думать о самой себе». «Что можем мы спеть вместе?» — спросил Кафариэлла Порпору. «Выбери дуэт ты сам». «Выбирай ты», — ответил тот. «Нет ничего, чего она не могла бы спеть с тобою». «Ну так что-нибудь твоё, маэстро? Я хочу сделать тебе удовольствие сегодня, маэстро. И к тому же я знаю, что у сеньора Вильгельмины здесь все твои сочинения, переплетённые и позолоченные с восточной роскошью». «Да», — проворчал Порпоросковой зубы, «мои сочинения одеты лучше меня». Кафриелло взял тетради, «Листки» выбрал дуэт из «Евмении» — оперы, написанные маэстро в Риме для Фаринелли. Он спел первое соло с тем величием, совершенством, мастерством, заставлявшими забывать в одну минуту его недостатки, оставляя место только восторгу и энтузиазму. Консуэлла почувствовала себя освежённой и одушевлённой всем могуществом этого удивительного человека и спела, в свою очередь, женское соло — «Лучше, чем когда-либо в жизни». Кафриэлла не дождался окончания, чтобы прервать её взрывами аплодисментов. «А, милая!» — вскричал он несколько раз. «Теперь я тебя узнаю!» «Это действительно то удивительное дитя, на которое я обратил внимание в Венеции. Но теперь, Филиамия, ты чудо совершенства. Это Кафриэлла тебе говорит!» Вильгельмина была немного удивлена, немного озадачена, увидев Консуэлла более могучую, чем в Венеции. Несмотря на удовольствие иметь дебют такого таланта в своём салоне в Вене, она видела с ужасом и печалью себя, обречённой на невозможность петь своим посетителям после такой виртуозки. Она, однако, чрезвычайно шумливо выразила своё восхищение. Гольцбауэр, неизменно улыбающийся, Но, боясь не найти в своей кассе достаточно денег, чтобы оплатить такой талант, сохранил посреди этих похвал дипломатическую сдержанность. Бонанцини объявил, что Кунсуэла превосходила еще госпожу Гассе и Куцони. Посланник пришел в такое одушевление, что Вильгельмина была испугана, в особенности, когда увидала его снимающим с своего пальца большой сапфир и передающим его Кунсуэлу, которая не смела его ни принять, ни отказаться. Повторение дуэта было потребовано с неистовством. Но дверь открылась, и лакей доложил с почтительной торжественностью «Господина графа годится!» Все встали по инстинктивному движению уважения, которую чувствуют не к самому знатному, не к самому достойному, но к самому богатому. «Надо же мне такую неудачу», — подумала Консуэла, — «чтобы встретить здесь разом и не имея времени подготовиться двух лиц, которые видели меня путешествующей с Иосифом и которые, без сомнения, составили себе ложный взгляд о моей нравственности и моих отношениях с ним. Все равно добрый и честный Иосиф, ценой всех клевет, могущих быть следствием нашей дружбы, я никогда не откажусь от нее ни в своем сердце, ни словами». Граф Годец, весь украшенный золотом и вышивками, приблизился к Вильгельмине, и потому как целовали руку этой женщины на содержании, Консуэла поняла разницу, делавшуюся между такой хозяйкой дома и гордыми патрицианками, виденными ею в Венеции. Ухаживали более, были более любезны, более веселы возле Вильгельмины, но говорили быстрее, ступали менее тихо, перекрещивали ноги более высоко — Грели спину у камина, наконец становились другим человеком, чем в официальном мире. Казалось, эта бесцеремонность более нравилась. Но в глубине было что-то обидное и пренебрежительное, что Консуэла сейчас же почувствовала, хотя это нечто, прикрытое великосветскими обычаями и вниманием, подавающим посланнику, было почти незаметно. Граф Годица отличался между всем этим тонким оттенком непринуждённости который далеко от того, чтобы оскорблять Вильгельмину, казался ей одной любезностью более. Консуэла страдала только за эту бедную женщину, удовлетворённое мелочное тщеславие, которое казалось ей жалким. Что касается её самой, она этим не обижалась. Зингарелла не предъявляла никаких требований и, не требуя даже внимания, мало заботилась получить поклон двумя или тремя линиями, выше или ниже. «Я явилась сюда?» исполнять своё ремесло певицы», — говорила она себе, — «и только были бы довольны моим пением, я лучшего не желаю, как быть незамеченной в углу». Но эта женщина, мешающая своё тщеславие с любовью, если ко всему этому тщеславию примешивается любовь, как устыдилась бы она, если бы увидала всё презрение и иронию, скрывающуюся под этим льстивым и любезным обращением. Её заставили ещё петь». Её превознесли до небес, и она буквально делила с Кафариелла почести в этот вечер. Каждую минуту ей казалось, что к ней подойдёт Годец и придётся выдерживать лукавые похвалы. Но удивительное дело. Граф Годец не приблизился к клавесину, к которому она упорно стояла, отвернувшись, чтобы он не видел черт её лица, и когда он осведомился об её имени и возрасте, он, казалось, никогда о ней ничего не слыхал. Дело в том, что он не получил неосторожной записки, с которой в своей смелости путешественницы Консуэла обратилась к нему через жену дезертира. Кроме того, он был крайне близорук, и так как в то время не было обыкновения ларнировать в комнате своих собеседников, он едва различал бледное лицо певицы. Может быть, покажется удивительным, что, хвалясь своим меломанством, у него не хотело любопытства взглянуть вблизи на такую замечательную виртуозку, Но надо припомнить, что марасский вельможа любил только собственную музыку, собственную методу и собственных певцов. Выдающиеся таланты не внушали ему никакой симпатии. Он любил унижать их в своём уважении за их требовательность и претензии. И когда говорили ему, что Фаустина Бордони зарабатывала в Лондоне тысячу франков в год, а Фаринелли — сто пятьдесят тысяч франков, он пожелмал плечами и говорил что имеет за 500 франков жалованья в своём театре «Розвальда» в Моравии певцов, созданных им самим, которые стоили Фаринелли, Фаустины и Кафариелла в придачу. Важность последнего была ему особенно антипатична и невыносима по той причине, что в своём кругу граф Годец имел те же недостатки и те же смешные стороны. Если хвастуны не нравятся скромным и разумным людям, то больше отвращения и неприязни они внушают хвосту нам же всякий тщеславный ненавидит себе подобного и смеется над пороком которым полон сам пока слушали пение Кафурелла никто не помышлял о богатствах и делитанстве графа Годица пока Кафурелла выказывал свое хвастовство ему некуда было вставить свое хвастливое слово наконец они стесняли один другого никакой салон не был достаточно поместителен, никакая публика достаточно внимательна, чтобы удовлетворить двух людей, терзаемых таким чувством одобрения френологический стиль в наши дни. Третья причина помешала графу Годицу пойти посмотреть и узнать своего Бертони из Пассау. Это что он его в Пассау почти не разглядывал, и что ему было весьма трудно узнать его таким преобразившимся. Он видел девочку недурно выглядевшую, как говорили в те времена, чтобы отметить сносное личико. Он слышал свеженький и лёгкий голосок, он почуял понимание, легко поддающееся воспитанию. Больше он ничего не почуял и не угадал, и ему больше ничего и не требовалось для своего театра в Розвельде. При своих средствах он привык покупать без особенного испытания и мелочных прений всё, что казалось ему подходящим. Он хотел приобрести талант и особу консуэла, как мы покупаем ножик в шатеро и стеклянные изделия в Венеции. Торг не состоялся, и так как он ни минуты не имел любви к ней, он не имел и ни минуты сожаления. Досада, правда, немного смутила его пробуждение в Пасау, Но люди, высоко себя ставящие, недолго страдают от неудачи подобного рода. Они скоро её забывают. «Разве свет не для них, в особенности, если они богаты?» «Одна неудача и сотни возмездий из-за неё», — сказал себе благородный граф. Он пошептался с Вильгельминой в течение последнего номера спетого консуэла и, заметив, что Порпора, бросает на него яростные взгляды, распростился, не вынесший ни малейшего удовольствия из общества этих музыкантов, педантов и неучей.